Глава 14 Заговор. На следующий день, так и не посетив планету, мы с Тартарой прямо со станции отправились на границу к Юнианцам. Пришлось снова воспользоваться услугами корабля эскадры Лысого Эра. Добраться до конечного пункта быстрее всего на судне с двигателем прокола пространства. Компанию нам составил Лай Фу Шо, с его помощью проще разговаривать с пограничниками. Юнианец, верный своей привычке старого разведчика, попытался осторожно вытащить из меня новые сведения по инсектам, но получил лишь общие данные по положению дел в другой галактике. Разочарование, сквозившее в его ауре, изрядно повеселило меня. Наконец, сжалившись, я поделился той частью информации, которую ему необходимо было знать. Возможности королев забрасывать целые эскадры на огромное расстояние заставили разведчика задуматься. Про порталы я пока умолчал. Впрочем, как и о многом другом. Тигл Рапс, адмирал флота Центральной империи, оказался высоким подтянутым мужчиной с отменной выправкой. Несмотря на то, что сняли его с судна, везущего контрабанду, в списках экипажа он числился пассажиром. Статус путешественника подтверждали записи камер наблюдения. Надолго его задерживать пограничники не имели права. «Ха!» «Наконец вижу хоть одну белую рожу!» – недовольно проворчал офицер, когда конвоиры ввели его в нашу комнату. Тартару он причислил к юнианцам из-за ее темного цвета кожи. «Здешние снобы меня основательно достали. Никакого уважения к простым людям!» «Насколько мне известно, вам поступило неофициальное предложение поделиться навыками и практическими приемами управления крупными соединениями с руководством флота Республики Титон. Я не обратил внимания на недовольство в голосе, оставив его выступление без комментариев и указал на кресло напротив». Адмирал устроился на предложенном месте лишь затем с достоинством ответил. «Так значится в контракте, но он может быть расширен. У меня отпуск. В это время я могу заниматься чем угодно. Законом это не запрещено». «Тартара, ты был прав. Адмирала используют как специалиста. О каких-то заговорах он понятия не имеет». но хочет несколько улучшить свою жизнь. Советую просто перекупить». «В перечень услуг входит и уничтожение бедных безобидных таракашек», усмехнулся я. «Ну, они не такие бедные, и уж тем более не безобидные. Заказчик платит деньги за работу, а я ее выполняю. Меня учили воевать», честно ответил адмирал. «Значит, у вас лично никаких предубеждений против инсектов нет?» – уточнил я. «Это так», – спокойно кивнул собеседник. «То есть за деньги вы готовы на все?» И я внимательно наблюдал за адмиралом и его аурой. «Что не противоречит закону», – краем губ улыбнулся офицер. «Акция против жуков в запрещенный перечень не входит». К тому же вы не похожи на адвоката. С этими жуликами я пока не встречался, а вот у вас где-то видел. Наверное, в инфосети по всем каналам. Подтолкнул я мысли собеседника в правильном направлении. «Ах, ты же Рейнлиши, император древних!» продемонстрировал отличную память офицер. «В настоящее время мне не хочется осложнять отношения с инсектами», скривившись, пояснил я свою позицию. «Реагировать в очередной раз на древних не хотелось». «Ничем не могу помочь», — покачал головой адмирал. «Я заключил контракт и должен его выполнить». «Любой договор можно разорвать», — уверенно возразил «Я». «У меня денег не хватит, чтобы оплатить последствия таких действий», снова усмехнулся офицер. «В данном случае расходы я беру на себя. Кроме того, есть приказ императора Скорила о срочном прикомандировании вас в штат службы разведки для отдельного задания». Взмахом руки я остановил готовый вырваться из уст собеседника возражения. и разорвете вы контракт официально в связи с отзывом из отпуска. Могу добавить, что из-за нерастропных действий пограничников-юнианцев сообщение не сразу дойдет до адресата, но в последующем ваше имя никак не будет связано с будущими событиями. Кроме того, обещаю премию в десятикратном размере от стоимости расторгнутого соглашения. татарара все он твой поупрямится из принципа но согласится очень законопослушный гражданин но денежки любит столь же трепетно жена оказалась права после небольшого обсуждения условий адмирал согласился на новую работу его мы направим на мокрую пусть как и собирался тренирует высший эшелон командования флота но уже в моей империи. Задерживать и дальше этого любителя денег не имело никакого смысла. Данными ДНК он уже поделился, внешность и манеру разговора я уловил. Этого вполне достаточно. Едва за ним закрылась дверь, как я перетек в его образ. Ну а дальше все пошло как по маслу. На пограничной станции Юнианцев я сел на другой рейсовый пассажирский корабль и продолжил предназначенный адмиралу путь в республику Титон. В космопорте одноименной столицы меня ожидали представители флота. Видно, они проверяли списки всех прибывающих пассажиров. Атмосфера встречи мне сразу не понравилась. Не так должны принимать человека... в чьих услугах столь высоко заинтересованы. Молчаливые хозяева без особых церемоний и разговоров запихнули гостя в бронированную машину и повезли за город. Конечным пунктом маршрута оказалась военная база. Сначала пришлось пройти полное обследование в медицинской части. Странно, но это вполне можно объяснить фактом задержания адмирала юнианцами. Ходит много слухов о возможностях программирования сознания обычных людей псионами. Хотя, насколько мне известно, юнянцы в отличие от инсектов, полностью такими техниками не владеют. Врачи сняли с меня кучу параметров и провели различные тесты. Личный комп после обследования мне так и не вернули. А это еще одна странность. После посещения санчасти сопровождающие ввели меня в кабинет, где за столом сидел человек. Судя по нашивкам, он тоже имел звание адмирала. «Не так встречают нужного человека», – проворчал я, устраиваясь в единственном кресле, установленном перед хозяином. «Вы задержались», – даже не представился собеседник, рассматривая меня безразличным взглядом. «Контрабандное судно – не лучшее средство доставки, особенно через территорию юнианцев. Ваши люди снабдили меня именно таким билетом. У вас не принято представляться». Я с сарказмом посмотрел на офицера. «Это и не нужно», – ухмыльнулся собеседник. «Раз вы попали к юнианцам, у нас нет уверенности в вашей надежности». Поговаривают, что они мастера зомбирования людей. Не буду вас мучить неизвестностью напрасно. Открою большой секрет. Ситуация так изначально и планировалась аналитиками. Мне жаль, что именно вы попали в разработку, но выполнить операцию по-другому не представляется возможным». Неожиданно кресло, где я сидел, накрылось силовым полем и зафиксировало мое тело. «Вы хороший специалист и у вас отличный послужной список», – между тем продолжил собеседник. «Именно поэтому я решил дать вам кое-какие объяснения. Да и разговор с вами мне нужен по несколько иным причинам». Как вы понимаете, у небольших человеческих государств нет возможности нанести непоправимый ущерб инсектам. Центральная империя из-за недальновидной политики Скорила отказалась поддержать военные действия против жуков. Юнианцы вообще перешли на сторону инсектов. Поэтому стоит предпринять некоторые действия по укреплению единства человеческой расы вы то сами верите в этот бред усмехнулся я глядя на возбужденное лицо офицера силовое поле скомавшее от тело разговаривать не мешало неважно во что я верю отмахнулся собеседник главное чтобы в это поверили остальные. Итак, не перебивайте, а то мне будет трудно продолжать, и вы не услышите объяснения причин вашей смерти. Судя по ауре, хозяин кабинета был немного не в себе. Человек упивался собственным гением и превосходством. Сильно сомневаюсь, что это он придумал хитроумный план. Скорее всего, кто-то использует его в темную, Внушив мысль о его гениальности, именно обещал золотые горы. Однако послушать собеседника будет интересно, так что я заткнулся, пусть вещает. Союзники жуков-юнианцы решили нанести удар по самому сильному противнику. Для этого они запрограммировали ваше сознание. Флот вы поведете не на жуков. а в столичную систему центральной империи императора вы уничтожите нападение с нашей стороны он не ждет, но власти в государстве подхватит совет безопасности и отразит атаку подлого ставленника юнианцев к тому же наши капитаны прекратят выполнять приказы предателя и перейдут на сторону совета. «Совместными усилиями через некоторое время мы управимся с инсектами, а потом и с коварными юнианцами». «Это все?» — скривился я. «Дух уже проанализировал нарисованную собеседником картину. Может, вам будет интересна и моя точка зрения?» «Что же, выслушаю напоследок», — с превосходством на лице кивнул офицер. Кое-кому в империи не нравится, политика скорила по сближению с юнианцами, более чем уверен, что это производители оружия. Для увеличения продаж собственной продукции они попытались недавно создать конфликт с драконидами. Вмешательство сильного стороннего игрока спутало их планы. Однако вскоре нашелся очередной претендент на место врага. это элеонцы с королевами инсектов но и здесь политика скурила пошла вразрез с желаниями торговцев смертью кто то слишком умный решил использовать для своих целей ситуацию с леонцами всплывшую при встрече на торговой станции под шумок удобно в очередной раз стравить июнианцев с обычными людьми напасть на элеону и сектор жуков а заодно захватить власть в сильнейшем человеческом государстве. Рейд объединенного флота задумывался именно для этого. Даже при неожиданном нападении у меня нет шансов поймать и уничтожить главу государства. Вывод один. Его должны нейтрализовать люди из ближайшего окружения. Готовится банальный переворот». И уж если из него отовсюду торчат уши производителей оружия, то с уверенностью можно сказать, что переворот не только банальный по своей сути, но и военный. Вам не кажется, что трибуналом запахло? Не, вряд ли до этого дойдет. Неужели вы думаете, что разработчик этого хитроумного плана оставит в живых основных исполнителей и вас в том числе? Ясно смешкой смотрел на собеседника. Голову республиканского флота они не посмеют тронуть. Уже с некоторым сомнением буркнул хозяин кабинета. От случайности никто не застрахован. Попытался пожать о плечами, но силовое поле не дало этого сделать. «Кстати, чем вам поможет моя смерть?» «Дело в том, что вы бы не стали ввести объединенный флот на столицу», нехотя пояснил собеседник. «Вместо вас будет действовать другой человек. Новые технологии позволяют создать внешнюю биологическую оболочку для тела с нужными параметрами ДНК. Это как вторая кожа». «Даже вашим личным компом исполнитель будет пользоваться без проблем. Все нужные параметры медики сняли при недавнем обследовании. Под личиной будет действовать другой человек, но его подвиги припишут вам». «Догадываюсь, что героем будете вы», – предположил я, глядя на адмирала. А потом самолично уничтожите предателя где-нибудь в укромном месте, вернув себе обычный облик. «Вы слишком проницательны», – проворчал офицер. «Но пора заканчивать наш разговор. Ваш психологический портрет я дополнил так, что отличить меня от истинного тигала-рапса вряд ли кто-то сумеет». «Может, вы и правы, но ситуация на самом деле не такая, как она выглядит», — усмехнулся я. «Силовое поле кресла, удерживающее меня, уже исчезло. Пока мы развлекались разговорами, дух с Искином трудились, осторожно взламывая защиту электронного оборудования, до которого дотягивались. Затевать здесь войну было бы неправильно». Все надо сделать тихо и без шума. Я поднялся и направился к собеседнику. Пошевелиться не мог уже он. Заклинание паралича тела действовало гораздо надежнее силовых полей. Отражение паники и ужаса заметались по ауре офицера. Личный комп перестал подчиняться хозяину. За те несколько шагов, что я проделал в сторону бывшего хозяина положения, с меня сползла личина адмирала Тигала Рапса. «Ты кто?» С трудом выдавил из себя собеседник, глядя на меня квадратными глазами. «Рейн Леший, император!» Решил вот заглянуть на огонек с добродушной улыбкой на лице, Я коснулся руки парализованного пленника. Этого вполне хватило, чтобы считать необходимые мне параметры организма. Очередное превращение произошло на глазах ничего не понимающего человека. Я снял его личный комп с руки и нацепил себе. Устройство определило хозяина, адмирала республиканского флота Курта Донатора и разрешила работу. Глазные линзы экраны из обездвиженного человека извлек уже на всякий случай. Мне они не нужны, но кто-нибудь вполне мог обнаружить отсутствие такого нужного устройства в глазах начальства. Ужас сковал пленника не хуже заклинания. Но убийство собеседника в мои планы не входило. Я не смогу действовать вместо адмирала республики без подсказок». «Нет-нет, смерть вам не грозит», – покачал я головой. «Конечно, если найдете общий язык с моей женой. Она похожа на юнианку, но ею не является. С такой расой человечество в этой вселенной еще не встречалось». «Для вас будет лучше сотрудничать с нами». Страх не исчез из ауры собеседника, но стали проявляться проблески надежды. Человек хотел жить. «Что значит вселенной?» До адмирала дошел скрытый смысл моей фразы. «Параллельных пространств множество, и можно путешествовать не только по галактикам». но и по отражениям вселенных. Стоило заинтересовать собеседника, тогда Тартара быстрее найдет с ним общий язык. Выдавать тайны я не боялся. Отпускать адмирала без клятвы подчинения никто и не собирался. Такие амбициозные личности лучше сразу перевоспитывать, иначе они зайдут слишком далеко в своих желаниях. Наверняка закулисные хозяева плана из Центральной империи пообещали ему диктатуру над республикой. Предполагаю, что такая марионетка во главе государства их очень устроит. После захвата власти в империи следующий удар будет как раз на подчинение республики. Неконтролируемого союзника за спиной торговцы смертью оставлять не станут. Тем более, есть такая возможность. На юнянцев путчисты не полезут, поскольку знают, что те никак с инсектами не связаны, а вот очередную информационную кампанию очернения злобных врагов развернуть не упустят. Тогда и начнется основная война с инсектами. Элеонцы и королевы жуков вынуждены будут защищаться. Скорее всего, быстрая победоносная война в планы торговцев не входит, а вот постоянная велотекущая бойня их удовлетворит. Еще раз коснувшись пледника, я отправил его в пространственный карман. Дальше с ним будет работать Тартара. Мне осталось посидеть некоторое время в кабинете, разбираясь с информацией на чужом компе. Остальное жена вытащит из разума человека. Рейн. Тартара, вы сознание этого типа. Мне срочно нужны характеристики людей из его ближайшего окружения и планы дальнейших действий. Тартара. Сейчас приму клятву, пока пленник не пришел в себя после мгновенного перемещения. В этом случае врать или что-то скрывать он уже не будет. Жди. Я осмотрелся в кабинете Курта Донатора. Судя по тому, что подчиненные начальства не беспокоили, разговор двух адмиралов предполагался длительный. Из помещения Тигл Рапс выйти не должен. Кресло для собеседника имело не только силовые оковы, но и отличную систему утилизации. Горку пепла, оставшуюся от человека, можно выбросить в обычный мусоропровод. Стоило обеспечить материал для пепла. Вряд ли адмирал собирался сам его выгребать после утилизации гостя. Это должны делать помощники. Я попросил другую жену Сайлу перебросить мне с планеты мяса по весу соответствующему адмиралу централов. Так что пепел подчиненным я обеспечил. Видно, система уничтожения в кресле была связана с центром управления. Поскольку дух уже не запрещал прохождение сигналов из комнаты, данные о срабатывании утилизатора поступили нужным лицам. Скоро в помещение прибыл адъютант адмирала республики с двумя подчиненными. «Курт, все же вам не стоило самому убивать гостя!» С укором посмотрел на начальника адъютант Мирол Рунг. Несмотря на осуждающую маску на лице, в ауре собеседника отражалось удовольствие. Его почему-то радовало преступление адмирала. Объяснить такое отношение к своему непосредственному начальнику можно только тем... что этот человек специально приставлен к одной из основных фигур плана для контроля над событиями. «Я должен отвечать за свои действия», – подожав губы, отозвался я под маской Курта-донатора. «Если увиливать от собственной тяжкой ноши, как я могу спрашивать с подчинённых за выполнение особых поручений?» И я проследил взглядом, как охрана укатывает кресло. «Ты всегда был идеалистом. Иногда такая позиция мешает в работе», — покачал головой адъютант. Тартара послала мне сжатый пакет информации по рунгу. Адмирал дружил с ним еще с академией, хотя подчиненный учился на курсе младше. Познакомились они во время студенческих пьянок. Рунг был пронырливым малым и мог достать что угодно. Из очередной аферы он и погорел. Казалось, на карьере в армии можно поставить жирный крест. Он с понижением был отправлен в принудительную отставку. Однако на помощь пришел адмирал и, поручившись, взял в личные адъютанты. Похоже, человек не оценил дружеского жеста, и когда к нему обратились торгаши Централов, с удовольствием и за большие деньги согласился контролировать собственного благодетеля. Возможно, в окружении Курта Донатора встретятся и другие наблюдатели от разработчиков плана по свержению Императора, но это я выясню по ходу действий. когда медики подготовят все необходимое для реализации плана. Перешел я на другую тему. «К сожалению, полный цикл выращивания оболочки – слишком долгий процесс», – отчитался адъютант. «Из-за длительной задержки фигуранта у пограничников пришлось скорректировать действия До вылета объединенного флота полную оболочку вырастить не удастся». В плане это было предусмотрено, так что обойдемся обычным пластикатом на лице под поверхностным слоем кожи с ДНК гостя и соответствующими перчатками. Слой живых клеток там будет небольшой, но достаточный для опознания любыми системами доступа. Врачи обещают все закончить через час. Что? Наши союзники не могли обследовать объекта заранее? Недовольно скривился я. Адмирал не любил нарушения планов. Такие изменения сразу показывали уровень проработки планирования. Чем больше расхождения с реальностью, тем хуже продумана стратегия. Чтобы не насторожить службу безопасности, исполнитель выбирался произвольно. В данном случае конкретная личность была не важна. Требовались лишь деловые качества. для обоснования его дальнейших действий и возможностей. Неопределенно пожал плечами адъютант. Скоро медики напылят клетки на основу и доставят сюда первый комплект биопокрытия. Резервный будет находиться у меня. Твое отсутствие в момент событий будет иметь правдоподобное объяснение». «После недавнего спора с руководством республики по поводу найма для управления флотом боевого адмирала со стороны, ты сейчас числишься в отпуске. Данный факт впоследствии расценят как предательство, что станет основанием для свержения республиканского совета как пособников юнианцев». «Все-то у них продумано», – проворчал я. А вот гость намекнул мне, что наши союзники могут и не оставить в живых неудобных исполнителей, знающих о существовании плана. «Где они тогда найдут других соратников?» – неопределенно пожал плечами адъютант. «Ты на всякий случай присматривай за моим окружением». Централ заронил мне в душу сомнения. Со значением посмотрел я на собеседника. сделаю кивнул тот паури так и побежала волна радости что то здесь не так похоже не светит республиканцу диктаторство адъютант что то знает но к сожалению возможностей тартары у меня нет а настраиваться на разум собеседника слишком долго но и по ауре можно прочитать много покарунг докладывал результаты последних действий по подготовке флота медики успели создать необходимые для маскировки биоккомпоненты те же два врача что обследовали тиголорапсов вкатили в помещение столик с оборудованием один из них постарше возрастом кивнул на аппаратуру и пояснил «Господин адмирал, использовать регенератор невозможно. Он не работает сразу с двумя наборами ДНК. Союзники предоставили нам специальную технику для разведки. Все данные сканирования, необходимые для маски, уже загружены в память. Вам необходимо вставить руки и лицо в специальные выемки. Остальное аппаратура сделает сама». Я подошел к устройству. Дух проверил оборудование. Дух. Интересная штука, но одноразовая. Сначала покрывает кожу нейтральным искусственным слоем геля, а поверх наращивает клетки другого человека. За счет питательного слоя вторая кожа не разрушается в течение недели. Рейн. Похоже, адъютант, упоминая резерв, имел в виду второй такой аппарат. Дух. А он может и не понадобиться. Судя по докладу, сборный флот готов к вылету. Четыре прыжка до границы инсектов и четыре прыжка до столицы Центральной Империи. Скоро здешние заговорщики должны объявить, что Централы поддержат выступление против жуков. Именно поэтому суда двинутся в другую сторону от врага на соединение с Имперским флотом. «Думаю, по прибытии путчистые свалят наскорило предательство интересов человечества. Кто его убьет, будет уже неважно. Все посчитают, что он погиб от руки адмирала Тигала Рапса. «Рейн». «Но тогда получается, что у заговорщиков уже готово подпольное командование имперскими эскадрами». «Дух». «Вполне возможно, многие адмиралы рвутся в бой». Это деньги, награды и многое другое. Центральная империя после прихода к власти молодого государя прекратила военные действия на границах. Многим это наверняка не понравилось. Благодатная ситуация для переворота. Рейн. Похоже, служба безопасности у соседей находится в сонном состоянии. Дух Я бы сказал, в парализованном. Сведения о заговоре, если они есть, не доходят до людей императора. Зато все остальное работает как часы. Я даже сомневаюсь, что глава государства в курсе, каким образом его далекие подчиненные хотели отнять у юнианцев челнок древних. Всплыви информации об участии Централов в пиратском нападении на юнианский крейсер... «Конфликта было бы не избежать». «Рейн». «Значит, кому-то и челнок был не нужен. Они просто хотели спровоцировать чернуль». «Дух». «Сейчас трудно что-то сказать. Наше вмешательство спутало карты противнику. Аппарат проверен. Кроме озвученных функций по маскировке, он других действий не выполняет». Я шагнул к устройству. Врач услужливо выдвинул из боковины аппарата небольшое кресло и снял с меня мой личный комп. Присев, я засунул руки в специальные отверстия и опустил лицо в отдельную выемку. По поверхности кожи, контактирующей с устройством, побежал холодок, сопровождаемый слабыми ударами статического электричества. Процедура маскировки длилась недолго. Минут через двадцать зазвучал стандартный сигнал окончания работы. Когда я поднял лицо, адъютант уже держал передо мной небольшое зеркало. С отражения на меня смотрело лицо имперского адмирала Тигала Рапса. Увидев мою одобрительную гримасу, Рунг отложил зеркало и протянул мне чужой браслет с компом. Система идентификации не обнаружила подмены, одобрительно пискнув, едва устройство оказалось на моей руке. Глазные линзы тоже пристроились на свое место без сигнала тревоги, поскольку тонкий прозрачный слой клеток перед глазами однозначно соответствовал ДНК прежнего владельца. «Ты готов к подвигам!» На правах старого друга и соратника по заговору одобрительно похлопал меня по плечу адъютант. «Принимай управление объединенным флотом!» Руководство эскадр соберется в общем зале через час. Председатель республиканского совета представит тебя. Дальнейшие планы уже разработаны, и тебе остается точно им следовать во избежание утечек». Суда уйдут в прыжок уже сегодня вечером. Удачи тебе! К сожалению, пока сопровождать тебя не могу, поскольку мое начальство в Курта Донатора находится в опале». «Надеюсь, ты подобрал верных людей в мое сопровождение», — проворчал я недовольно. Как сообщила Тартара во время подготовки Донатор, Наорал на адъютанта, когда тот попытался сформировать окружение имперского адмирала из неизвестных личностей. Короля играет свита, поэтому донатор настоял, чтобы в непосредственном подчинении для выполнения временных задач к штабу флота прикомандировали настоящих специалистов своего дела, знакомых всему флоту. Рунгу пришлось уступить. Показывая высокий уровень имперской школы подготовки, адмирал Тигл Рапс легко разобрался с текущей обстановкой. Весь флот состоял из сорока небольших эскадр, включавших в себя от десяти 10 до ста судов различного класса. Мелкие человеческие государства сильно испугались возможности инсектов подчинять разум людей, и прислали на войну почти половину своих космических сил сейчас объединенный флот насчитывал чуть больше тысячи единиц самая сильная эскадра принадлежала республике титон поэтому и основной тон задавали военные этого государства соседи все же настояли чтобы главнокомандующего призвали со стороны кандидатура имперского офицера всех пол не устроило. Перед первым прыжком я озвучил руководству флота цель маршрута и причину, по которой эскадра движется совсем не в сторону противника. Сообщение о скором присоединении к акции мощнейшего из флотов человечества обрадовало подчиненных. Я уж не знаю, что делал император Скорил после получения сведений о заговоре, Но когда объединенный флот под моим управлением вынырнул возле центральной имперской системы, с путчистами уже было покончено. Полсотни разбитых судов и парочка разрушенных станций болтались возле столичной планеты. Тартара сработало быстро. Данные, считанные ею прямо из сознания Курта-донатора, Она передала Кантию Трину, послу Централов, находящемуся в этот момент на орбитальной станции возле Мира Покоя. Один из наших кораблей с двигателем прокола забросил его прямо в столичную систему. Поддержку послу оказывала сама Тартара и наши маги, среди которых были и дракониды». Ни один разум не в состоянии противостоять ментальному сканированию моей жены и заклинанием разума магов поддержки. Путь чистый не исключение, а мгновенно выявить всех заговорщиков поименно помогли зацепки в информации республиканского адмирала Курта Донатора». Небольшое сопротивление военных, вошедших в состав заговорщиков, было подавлено силами флота, верными императору. Наши суда вывалились из прыжка, когда местные разборки уже закончились. За время перехода я разобрался с собственным окружением. При разговорах по отблескам эмоций в аурах несложно выявить лиц, поддерживающих заговор. Поскольку официально управлял объединенным флотом «Я», неожиданный арест ненадежных подчиненных прошел без осложнений. Такой подлости от собственного начальства они не ожидали. Допрос с помощью прибывший на борт «Тартары» не оставил им шансов. Мы получили сведения обо всех нюансах предполагаемого плана и его участниках. Обнародование собранных данных подняло невероятную информационную волну. Никто не любит, когда его используют в темную. Оказалось, что с помощью свободного человечества кое-кто захотел влезть на престол империи. Вся эта бредятина про опасность со стороны Жукова и Леонцев нужна была только для отвлечения внимания. Простые обыватели поверят и испугаются, военные с удовольствием побряцают оружием, а под шумок и эйфорию незаметно произойдет падение династии и воцарится новый правитель. Неплохо придумано, но не ново, совместными усилиями Скорила и посла юнянцев Удалось убедить капитанов объединенного флота, что инсекты не собираются нападать на человечество. Обещания вступить в войну против жуков в случае такого неспровоцированного инцидента последовали как со стороны Центральной империи, так и со стороны юнианцев. Но даже не это окончательно убедило недоверчивых представителей небольших государств. Гром грянул, когда посол элеонцев на общем совещании в зале имперского совета зачитал официальное сообщение о полном подчинении Элеоны и всех королев сектора инсектов главе новой империи. Вот это вызвало настоящий шок у присутствующих.